От лица Али. Настоящее время. 14 октября. Насчет Брайана, вспомнила я. Мы с ним давно встречались, пару месяцев, но я его бросила. Бедная Малия, она так запуталась и мучается. Брайан сейчас без ума от тебя и ждет не дождется, когда вы сойдетесь, чтобы жить долго и счастливо. Не только он. Сказала я и подумала, как забрать слова обратно. Кого я ещё не знаю. Сэм стиснув зубы уставился на меня. Ты со всеми друзьями перевстречалась. А um, Пола я дала ему надежду, когда мы с тобой договорились притвориться для Энза, что расстались на той вечеринке. Как раз я пошла с ним, и мы целовались, и чуть не Я специально придумала про Пола, чтобы позлить Сэма. В отличие от Брайана, Пола предан малии. Что чуть не. Сэм исказился, узнавая всё больше интересных фактов, которые не имели смысла. Ничего. Пол сам разошёлся. Не могла же я оттолкнуть его на глазах Хуэна, тогда весь план бы провалился. От напряжения Сэм вскочил с кровати. Ничего не вышло? Ты сейчас так спокойно рассказываешь о нём, а сама говорила, что это я позволил себе больше, чем поцелуем. Ничего не было, сам успокойся. Я пошутила. Сэм слишком разошёлся, шутка не удалась, но позлить получилось. Мы, кстати, отошли от темы. Я снизила тембр голоса и невинно посмотрела наверх. Пошутила. А если бы нет, ты бы совсем скрыла. Я не смогла бы тебя предать. Не говори так. Тем более от тебя нельзя скрыть правду. Так говоришь, будто это твоё первое главное разочарование, что ничего не скроешь. А так хотелось бы. Ты сам много раз, не предупреждая, совершал вещи, которые меня ранили. И я терпела и пыталась всё снести. А теперь ты зацепился за шутку. Какой в этом смысл? Какой смысл? Он в наших отношениях и доверии. Как доверять человеку, скрывающему правду и не видевшему в ней ничего особенного? Я ничего не скрывала. Сколько раз повторить? Я никогда бы не предала тебя, а ты забыл, как бросил меня в тяжёлый период. Я перешла на повышенный тон, возвращая Сэму к его главной вине. Заглянув в глаза, поняла, что тоже обидела его. И вспомнила, что это я всегда всё надумывала. А Сэм не знал, что я могу на такое обидеться. Я встала, подошла к Сэму, ожидая ответных действий. "Аля, любимая, я хочу всё исправить". Не уходи. Сэм подошёл ко мне, проводя пальцами по лицу. Между нами столько всего произошло, но я на грани уйти или броситься к нему в объятия. Он заглянул в глаза. "Алия, хочу, чтобы всё осталось позади". Его слова отпечатались в голове, и я стала верить в них, что всё позади. Сэм исправится. Я должна верить ему. Я скучала. Так тяжело без тебя. Хочу прикоснуться к тебе. взять за руку и нежно обнять но между нами огромное препятствие которое так легко не преодолеть сделаю всё что в моих силах